Глава 18. Какое-то время Кэрри не шевелилась. Просто не могла. Потом, потянувшись метлой за засохшим листом, она отступила, не поднимая глаз, делая вид, что не заметила его прикосновения. «Знаете, Кэрри, я не думаю, что Джордж стал бы возражать, что кто-то из его персонала постоит минутку, восхищаясь этим видом». Ведь именно поэтому он и построил здесь свой дом. Голос его был гладким, как сладкое молоко. Не думаю, мистер Грант, что мистер Вандербильд платит своему персоналу за восхищение видом. Тогда взгляните на это как на помощь в развлечении гостей. Все ушли в Олени парк и в доме пусто. Ну да, подумала она, а небольшая армия горничных, поваров и плотников просто не в счет. Кэрри, я хочу, чтобы вы знали, я очень вам сочувствую. Он снова сделал шаг ближе, и она видела заботу в его глазах, в изгибах бровей. Из-за таких резких перемен в вашей жизни, я понимаю, что вы должны чувствовать. Да, мистер Грант. Она смутно ощущала внутреннее предубеждение, предостережение. Перестань разговаривать с ним. Но слова сами рвались наружу я выросла в хижине, состоящей из одной комнаты. Это должно быть ужасно. Нет, она посмотрела ему в глаза. Другими нашими комнатами были горы с их вершинами и долинами. Нашими потолками голубые небеса, облака и туманы, в один день низкие, в другой бесконечные. У меня никогда не было больше двух платьев одновременно, и это избавляло меня от мук выбора. Всё это звучит она не стала ждать, пока он подберет нужное слово. «Пока я росла, я никогда не спала в настоящей кровати и не бывала на симфоническом концерте. Но тюфяк, который я разделяла со своими братом и сестрой, пах сосновой хвоей. А когда мой отец бывал дома трезвым, мы засыпали под серенады цикад, шепот ручья, протекающего по нашему участку, и папа играл нам на скрипке «Барбару Аллен» и «Ничто, кроме крови Иисуса». «Всё это звучит умилительно, мистер Грант, но всё это точно так же может стать утомительным, холодным и убогим. Как будто такой, как вы, усилием воли не добавила она вслух, может понять всё это. Вы с вашими мягкими и изнеженными руками в сшитой по мерке одежде. Вы с вашей уверенностью, что все и всё вокруг вашей только руку протяни». Он снова подошел к ней поближе, несмотря на ее упертую в бедро руку, нажатый вокруг ручки метлы кулак. «Должно быть, работа здесь стала для вас огромным облегчением». Она, не веря своим ушам, уставилась на него. «Здесь, где зависть пожирает меня на каждом шагу, — хотелось спросить ей, — где каждая электрическая лампочка на потолочном своде — Напоминает мне, что некоторые могут жить, не боясь, что крыша рухнет им на головы. Мэдисон Грант провёл двумя, только двумя, пальцами по её руке и тут же убрал их. Я хотел бы упомянуть о двух вещах. Она напряглась и ждала. Первое — это то, что я заметил, как обращается с вами Джон Кэбот. Он кажется очень недружелюбным, безо всякой на то причины. У мистера Кэббета нет никаких причин относиться ко мне дружелюбно, мистер Грант, как и мне к нему. Она поняла, что это прозвучало грубо, но делать нечего, вода уже выплеснулась из кувшина. Но мне всё же кажется, я должен поделиться с вами. У меня есть существенные причины полагать, что Джон Кэббет и покойный мистер Беркович не только ранее были знакомы между собой, но более того, были влюблены в одну и ту же женщину. Она дала себе проникнуться этой мыслью. Были влюблены в одну и ту же женщину. Это значило, что Джон Кэббот, исчезнувший из виду за секунды до нападения, и чьи богатства и связи с Джоном Вандербильтом до сих пор охраняли его от подозрений, мог иметь причину убить Аарона Берковича. Самую древнюю из всех причин. «Мистер Грант, я надеюсь, вы сообщили это полиции. Уверяю вас» чтобы сделать это, мне пришлось бороться с собственной совестью, но я надеюсь, они проверят всё как следует». Были влюблены в одну и ту же женщину. Кэрри продолжала возить метлой по каменным плитам, но слова не переставали отдаваться эхом у неё в голове. «Жестокость», — сказал кто-то там в Бонмарше. Джону Кэббету, очевидно, когда-то давно она была свойственна. Могли ли те же инстинкты, проявиться снова в приступе ревности там, на станции. Что же касается второй вещи, насчёт причин, по которым вы оказались здесь, я хотел бы предложить вам свою помощь. Правда. Прижав к себе метлу, она скрестила руки на груди. Я понимаю, как вам, молодой женщине, должно быть тяжело в такой ситуации. Простите, но я позволил себе вольность расспросить о ней миссис Смит, когда увидел, что вы ищете работу и появились здесь, в Билтмаре. Если вы позволите мне заметить, я был поражен, что такая образованная женщина будет работать помощницей на кухне? Ну да. После жизни в Нью-Йорке. Это внезапное возвращение. Это хорошо говорит о вашем происхождении. В этом ваша сила. По телу Кэрри пробежала дрожь. И, возможно, он заметил это, как его сочувствие отозвалось в ней. «Благодарю вас, мистер Грант». Она чувствовала его взгляд, слышала, как прозвучали ее собственные слова. Они звучали очень, даже слишком, похоже на своего рода «да». Грант проследил за ее взглядом на шевелящиеся волны серого и темного. «Мне бы хотелось думать, Кэрри, что я тоже вношу какой-то значимый вклад в устройство этого мира, своей юридической практикой, своей работой в деле сохранения природы. Он сделал паузу, как будто она собиралась возражать, но девушка лишь начала мести с еще большим усилием. Но особенно той моей работой, которая, я надеюсь, оставит след в будущем человечества. Видите ли, в наших силах истребить низшие человеческие свойства и вывести лучшее, желаемые качества. Кэрри в потрясении перестала сти, она, конечно же, ослышалась. Простите, вы сказали истребить, мистер Грант, и вывести? Если принять решение уничтожить лень и склонность к преступности, которую мы можем ясно наблюдать у некоторых наций, и в то же время поощрять трудолюбие и обучаемость в других. Кэрри уставилась на него. Но вы, конечно же, не имеете в виду, — начала она. Один из наших ведущих исследователей показал, что беднейшие слои населения, например, в лондонских трущобах, обладающие при этом более низким интеллектом, принадлежат к генетически ущербным национальностям. Здесь же, в Аппалачах, — Кэрри подняла руку. Я полагаю, вы не привыкли к тому, чтобы ваши идеи подвергали сомнениям, особенно со стороны человека с метлой в руках. Но вы же не можете всерьез считать, что люди бедны, потому что они генетически ущербны. Он снова сделал шаг в ее сторону и невозмутимо произнес. «Должен заметить, что вот у вас, например, просто выдающаяся интеллигентность и трудолюбие, и вы, очевидно, принадлежите к народической расе. Она не успела отстраниться, и он провел рукой по линии ее челюсти» так же, как и ваша выдающаяся красота. «Веранда», — сказала она в каком-то мгновенно наступившем оцепенении, — «убрана». Протянув руку, он приподнял прядь её волос. Наконец её ноги смогли двигаться. Она метнулась в сторону дальнего выхода с веранды. Голос Гранта продолжал висеть в воздухе, мягкий, нежный, как плеть ядовитого плюща, который тлеет и обращается в дым. «И такой же смертельно опасный», — подумала Кэрри. «Помните, Кэрри, что я хочу вам помочь». Только задержись, вдыхая его, она пустилась по ступенькам бегом, и он сожжет тебе все нутро.